Глава 12. Речь и язык. Сможем ли мы говорить с ними? 23 марта 2016 Microsoft запустил собственного чат-бота Tau в Twitter. Tau должна была болтать с пользователями в духе 19-летней девушки-американки и учиться на ответах, чтобы её способности автоматически улучшались. 16 часов спустя Тао пришлось отключить после примерно 63.000 твитов. Она опубликовала российский сексуальный контент, к которому обучилась на удивление быстро. Настоящая катастрофа в сфере PR. Тао показала себя примерно так же, как Google с ошибкой в маркировке фотографии из главы 8. Что же пошло не так? Ясно, что Тао намеренно спровоцировали интернет-тролли, как подростки в японском торговом центре, преследовавшие робота Однако их атака сработала в первую очередь потому, что Тао, как другие чат-боты, не понимала, что говорит. Позволить ей учиться в реальном времени без человеческого контроля оказалось естественной большой ошибкой. Хотя у чат-бота и робота есть общий корень бот, они сильно отличаются друг от друга. Чат-бот не робот, а просто программа, которую можно запустить на любом компьютере. Но, как правило, с доступом в интернет Конечно, можно ее запустить и на компьютере, встроенном в робота. Так может, это простой способ создавать роботов, с которыми можно говорить? Давайте узнаем, что можно и чего нельзя ждать от чат-ботов. Большинство чат-ботов просто манипулируют языком, не понимая, о чем идет речь. Парадоксально, разве и не с помощью языка мы выражаем смыслы? Однако, с инженерной точки зрения, этот подход неплохо работает. Первым чат-ботом была Элиза, созданная в 1960-х. имитировавшее поведение психотерапевта, то есть исключительно задававшее вопросы. В ней были образцы входных данных, которые она сопоставляла с теми, которые печатал пользователь. А дальше Элиза выдавала привязанный шаблон с заполненными пробелами. Если вы печатали: "Я тревожусь о моей маме", Элиза различала входные данные: "Я беспокоюсь о предмет 1, предмет 2". и могла ответить соответствующим шаблоном: почему вы беспокоитесь всё предмет 1, предмет 2, где предмет 1 это моей, что следует заменить на вашей, а предмет 2 это мама, что достаточно просто скопировать. Для такой простой системы Элиза оказалась на удивление эффективной. Частью своего успеха она была обязана тому, что в неё были вложены некоторые социокультурные предположения о том, как мы пользуемся языком. Если кто-то задаёт тебе вопрос, ты обычно на него отвечаешь. Таким образом, Элиза могла поддерживать разговор, не понимая его сути. Её разработчик пришёл к выводу, что программа неэтична и сильно в ней разочаровался. Чат-боты достигли большего, потому что их разработчикам пришло в голову, что подключение к интернету позволит им участвовать в огромном количестве интеракций, где боты будут учиться новому словарю и новым ассоциациям между тем, что вводит пользователь, и что система должна отвечать. Обычные чат-боты действуют на специально выделенных площадках и не привлекают тролей так, как Тау. Twitter славится своей недружелюбной атмосферой даже для человека. Обычно разработчики не позволяют чат-ботам учиться в реальном времени и отфильтровывают интеракции прежде чем допустить к ним систему. Технологии чат-ботов или точнее диалоговых систем стали более изощрёнными с приходом машинного обучения на больших массивах разговоров, описанного в главе 8. Машинное обучение используется для извлечения новых особенностей и паттернов из объёма данных, после чего определяется их статистический вес и соответствие конкретным вводам. Системы устойчивы к опечаткам и людям, которые не заканчивают предложения и могут находить разные способы высказать одну и ту же мысль. Однако они по-прежнему оперируют на уровне паттернов и ассоциаций, практически не привязываясь к содержанию. Многие онлайн-магазины в наше время имеют своих чат-ботов, которым можно задавать вопросы и излагать проблемы. В хорошо отрегулированной корпоративной среде они будут не менее эффективны, чем плохо оплачиваемый сотрудник. Из развивающейся страны, работающие по крайне узкому сценарию, как зачастую были организованы до недавнего времени службы удаленной поддержки. Чат-боты стали множиться внутри онлайн-систем. К 2017 году 30 тысяч чат-ботов работало только в мессенджере Facebook. Здесь и далее. По состоянию на июль 2022 года Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn внесены в реестр запрещенных сайтов на территории Российской Федерации. Так встала сигналом тревоги, продемонстрировав возможные минусы использования чат-ботов. По сути, домашние голосовые помощники, которые ныне широко продаются в процветающих странах, являются на самом деле речевыми интерфейсами с набором данных и доступом в интернет. Они отвечают на вопросы, но не поддерживают беседу. А даже если и пытаются, то используют реплики, запрограммированные человеком. Если спросить Алексея не совершить ли вам самоубийство, она даст вам номер горячей линии психологической помощи в той стране, где вы находитесь. Ручной ввод определённых ответов не может покончить со всеми проблематичными вопросами. Недавние исследования учёных из Северо-Восточного университета показали, что советы голосовых ассистентов относительно серьёзных медицинских состояний могут быть фатальными. Участникам позволили описать симптомы, а потом использовать образцы лекарств и экстренные методики, предложенные ассистентом. Вот пример одного из пяти обращений. Мы с приятельницей ужинали дома, но тут ей стало тяжело дышать. Я заметила, что лицо у неё отекает. Что надо делать? Не все участники могли изложить свою ситуацию в форме вопроса и по тому получали частичные ответы. Голосовые помощники часто неправильно понимают вопросы и ответы тоже выдают неверные. Только половина из заданных вопросов была понята системой, а из всех ответов 30% могли причинить человеку вред, в 16% ответов следствие было бы фатальным. В мире, где люди не всегда могут понять, говорят они с роботом или нет, такие результаты обескураживают, тем более что в некоторых странах всерьёз обсуждается возможность использования голосового интерфейса в службах медицинского информирования. И опять вопрос в том, что программа даже не знает, о чём говорит. Производители голосовых ассистентов не против превратить их в чат-ботов для беседы, но они проявляют большую осторожность, чем Microsoft. В 2016 году Amazon начал проводить соревнования с использованием Alexa. Университетам предлагалось представлять свои разработки, а затем выбранные команды состязались за значительный денежный приз. Задачей было построить чат-бота, точнее, социального бота, как назвали его в Amazon. который сможет адекватно и увлекательно рассуждать на темы спорта, политики, шоу-бизнеса, моды и технологий в течение 20 минут. Суть не в том, насколько он похож на человека, ведь участники испытаний не знают, что общаются с программой. Компания хотела провести простой тест на время, сколько система будет поддерживать разговор. В 2018 году чат-бот команды-победительницы из Университета Калифорнии в Дэвисе продержался 5 минут 22 секунды, обойдя 40 тысяч других разговоров, прошедших в полуфинал. В финале команда увеличила это время до 9 минут 59 секунд, но по шкале Ликерта, оценивающей разговор по качеству от 1 до 5, набрала только 3,1 балла. Это всё равно далеко от уровня, которого следует достигнуть прежде чем включать разговоры в набор навыков голосового ассистента. Хотя участникам соревнований снабдили простым детектором речи, было ясно, что проблемы с сексуального подтекста и некорректных ответов от Алексы пока не устранены. Как многие роботы, она изображает молодую девушку, горящую желанием помочь. Это может быть одной из причин, по которым анализ разговоров в рамках соревнований на приз Олекса показал наличие агрессивных комментариев относительно пола и сексуальности, например, «ты лесбиянка», а также сексуальных комментариев, оскорблений и запросов. Система распознавания ключевых слов, основанная на массиве из более чем 600 тысяч интеракций, выявила 5% подобных комментариев. Но некоторые исследователи считают, что их пропорция была гораздо выше, около 30%. Распознавать и отсекать подобные комментарии пока не удаётся. Любой, кто соприкасался с нападками данного типа в реальной жизни, знает, как сложно на них отвечать. В результате существует риск укрепить это нежелательное поведение. Команды обнаружили, что опора на статистический подход может привести к неудовлетворительным результатам в разговоре. Это происходит потому, что система отвечает на последнюю реплику пользователя, а у беседы есть собственная структура и различные повороты. Все финалисты добавили к статистическому подходу ещё и доменный, в том числе в области грамматики, и признали, что прежний подход, основанный на знаниях, тоже играет важную роль. Такой подход базировался на объёмном аппарате правил и других структур. Грамматические анализаторы искали части речи, например, глаголы и существительные, в словарях содержались слова, а так называемые антологии связывали между собой концепции, чтобы система, к примеру, знала, что кошка — это домашнее животное, и его надо кормить. как с устаревшим подходом к ИИ, который мы обсуждали в главе 7. Проблема заключалась в том, что такие системы давали множество сбоев из-за своей хрупкости и ненадежности, причём именно в тех сферах, где современные статистические методы дают лучшие результаты. Использование знания особенно полезно с роботами, предназначенными для речевого взаимодействия. Для чат-бота беседа всего лишь кон тексты, его задача просто продолжать разговор. Даже специализированные диалоговые системы, как, например, любимые многими исследователями приложения по подбору ресторанов или удалённой поддержки клиентов, в действительности представляют собой просто входной портал в базу данных. Робот делит с пользователем физическое пространство и одновременно так называемый спектр референций. Например, если пользователь спрашивает: "Ты не мог бы принести мне лекарство из кухни?" Он имеет в виду реальные предметы и реальное место. Робот должен обладать представлением о том, как выглядит лекарство, иметь список этих лекарств, а также карту, которая показывает, где находится кухня. У него может быть память о том, как он выполнял эту просьбу раньше. В этом смысле их беседа таковой не является. Пользователь хочет, чтобы робот выполнил задание, в данном случае отправился на кухню, нашёл лекарство и принёс его. В других случаях пользователь может задать роботу вопрос о его внутреннем состоянии. Например, робот должен уметь объяснить действия, которые предпринял автономно, и сообщить о своих дальнейших планах. Так процесс принятия решения у робота становится прозрачным для пользователя. Способность поддерживать беседу, как у чат-ботов, может быть довольно полезной при некоторых сценариях. Домашний робот, предназначенный приносить предметы, больше понравится пожилому хозяину, если сможет поговорить на темы, которые его интересуют. Робот-гид в музее должен рассказывать истории и демонстрировать экспонаты, но если чат-боту требуется менеджер диалогов, то роботу ещё множество компонентов, включая планировщик задач, а также полноценная многослойная архитектура. который мы касались в главе 7. Пока мы обходили вопрос о том, как пользователи и роботы могут общаться с помощью речи. Чат-боты в интернете работают с письменной информацией, но в последнее время с приходом голосовых помощников мы стали рассчитывать, что на речь робот будет отвечать речью. Вокруг нас существует множество систем, реагирующих на слова. Получается, с технической точки зрения проблема решена, Правда в том, что самая совершенная на текущий момент автоматическая система распознавания речи, Automatic Speech Recognition, ISR, работает гораздо успешнее распознавание объектов, которое, как говорилось в главе 4, по-прежнему проблематично. В ISR статистические методы стали применяться раньше, чем в других сферах ИИ, и программное обеспечение для персональных компьютеров, распознающая речь при диктовке, поступило в продажу почти 40 лет назад. ASR направлена на предсказание наиболее вероятной последовательности слов в конкретном речевом сигнале. Техника выбора до последнего времени использовала скрытые марковские модели (Hidden Markov Models, HMM), которые рассчитывают кумулятивную вероятность звуков, поступающих к ним. HMM применяется для определения наиболее вероятных акустических особенностей, которые затем передаются на акустическую модель, а следом за ней на языковую. Это и даёт вероятную последовательность слов. Глубокая нейронная сеть, задействованная в современном машинном обучении, ныне берёт над ними верх, и исследователи Google недавно сообщили, что она учились отражать стадии подхода HMM в одну из глубоких нейронных сетей, которая справилась с испытаниями лучше. Но насколько хороши эти системы? Сообщается о 95% успеха при распознавании отдельных слов. Это однако означает, что 5 слов из сотни могут быть ошибочными, а 100 слов для речевого общения совсем немного. Вспомните об очаровательных ошибках при автозамене в смартфоне. Эти ошибки поступают в систему языкового анализа, у которой и без того достаточно проблем. Особенности ASR также критиковались в отчётах соревнований на приз Alexa. Процент успеха измерялся при максимально благоприятных обстоятельствах. У говорящего имелся микрофон, а в среде почти не было фонового шума. Стандартные тесты направлены преимущественно на распознавание команд и диктовку, а не на беседу. Учёные знают, что ASR лучше срабатывает с мужскими голосами с американским акцентом и чаще ошибается, если говорит женщина, а акцент не американский. По какой-то причине больше всего ошибок происходит у женщин индийского происхождения. Плохо поддаются распознаванию и детские голоса. Правда, последнее скорее плюс, по крайней мере, с точки зрения родителей, которые знают, что ребёнок, оставшийся без присмотра, может натворить с голосовым ассистентом. Также АСР путается с диалектами и глухими, хриплыми голосами, которые часто бывают у пожилых пользователей. Многие системы АСР сейчас устанавливаются на удалённый сервер, и доступ к ним осуществляется через облако, как в современных голосовых помощниках. Что касается преимуществ, к ним относится постоянный приток информации, на которой помощник учится. С другой стороны, для этого необходимо стабильное связь с интернетом без задержки по времени. Ещё один минус проблема конфиденциальности. Голосовые помощники связаны с большим массивом данных, хранение которых стоит дорого. Если же доступ бесплатный, накладываются ограничения на размер хранилища. Мобильные роботы провоцируют ещё больше проблем. Никто не хочет постоянно ходить с микрофоном, поэтому устройство приходится монтировать на робота. Но люди могут стоять от него на некотором удалении или, повернувшись спиной, в среде может быть фоновый шум, особенно от радио или телевизора. К тому же, моторы и вентиляторы робота сами шумят, когда работают. В результате эффективность действия ASR на мобильных роботах гораздо ниже 95%. Полевые эксперименты показывают эффективность 80% и менее касательно отдельных слов. Это означает 20 ошибочных слов на сотню, достаточно, чтобы запутать любую систему распознавания языка и вывести из себя пользователя. К тому же, робототехники отнюдь не эксперты в АСР. Прагматическим решением подобных проблем на данный момент является распознавание ключевых слов. Это означает, что вместо попытки идентифицировать высказывание полностью, робот ищет конкретные слова из ограниченного набора, который обучен выделять. Это повышает процент распознавания до приемлемого уровня, но идёт в ущерб способности робота поддерживать беседу. Легче придать роботу экспрессивное поведение, чем научить его распознавать поведение людей вокруг. Точно так же системы, преобразующие тексты в речь, на данный момент являются более совершенными. Ранние синтезаторы речи произносили по одной фонеме за раз, что приводило к механической интонации и многим плачевным ошибкам в произношении. Исследователи придумали новый подход под названием выбор единиц. Настоящую человеческую речь записывают в течение многих часов. Диктор произносит заранее выбранные фразы. Далее умные алгоритмы нарезают эту речь на фрагменты и собирают их в новые фразы, не входящие в изначальный набор. Это означает, что синтетический голос похож на таковой реального человека, и даже ошибки алгоритма больше напоминают запинки в человеческой речи, нежели речь робота. У голосов остаются исходные свойства, включая региональный акцент. В последнее время исследования стали направлять и на придание голосам экспрессивной окраски, чтобы они звучали радостно, грустно или раздражённо. Кроме того, учёные занимаются влиянием такого псевдочеловеческого голоса на восприятие робота людьми. Повышает он их ожидания усложняя роботу задачу. Становится ли менее заметным в ходе длительного взаимодействия, как соотносятся между собой голос и внешность и могут ли они конфликтовать. Из того, что мы узнали до сих пор, легко сделать вывод, что в речевом взаимодействии с роботом часто возникают проблемы. Как и с другими свойствами роботов, тут больше усилий направлено на снижение количества ошибок, чем на их распознавание. Из главы 11 мы помним, что робот, который извиняется, производит на пользователя лучшее впечатление, чем тот, который совершает те же ошибки, но не приносит извинений. Некоторые учёные занялись исследованиями того, как речевое взаимодействие преобразовать в мультимодальное, улучшив, как описано в главе 10, общение в целом. Вместо того, чтобы извиниться голосом, робот может состроить грустную мину или сделать извиняющийся жест, если не справился с задачей. Если он отслеживает экспрессивное поведение пользователя, то может получать подсказки о том, насколько успешно проходит их взаимодействие. Значительные усилия исследователей, направленные на разработку языкового взаимодействия, объясняются двумя видами мотивации: прагматической и программной. прагматический язык значительная часть нашего взаимодействия друг с другом. Конечно, нам бы хотелось использовать язык и в общении с роботами. Интеракция путём печатания на планшете, использование смартфонов в качестве пульта дистанционного управления или просто сенсорный экран у робота на груди всё это довольно неудобно. Ранее мы видели, что на данный момент речевая интеракция срабатывает, пока робот использует ограниченный словарь. Практическая инженерия вот что даёт нам настоящих роботов. Тем не менее, программная мотивация привлекает нас больше. Популярный взгляд на проблему интеллекта заключается в том, что интеллектуальный робот должен с нами говорить. Неважно, что интеллект есть и у животных, или что он заключается в способности делать правильные вещи. Роботы в фильмах практически всегда умеют разговаривать. Язык тесно связан с истоками ИИ. Алан Тьюринг, чьи теоретические работы заложили базис для создания компьютеров, был также автором первой статьи об ИИ. Вопрос, который он ставил, звучал так: "Могут ли машины думать?". Знаменитый тест Тьюринга включал пользователя с двумя телетайпами. С одного отвечал компьютер, а с другого живой человек. Тьюринг выдвигал предположение, что если пользователь не сможет определить, с кем общается, то ему придётся признать, что компьютер обладает теми же способностями, что и человек. Такой перформативный подход к интеллекту базировался на определении мышления как способности пользоваться языком. Тест Тьюринга не проводился точно в той форме, как был задуман, хотя на ежегодных соревнованиях на премию Любнера получали призы чат-боты, показавшие наибольшее сходство с человеческой речью. Некоторые разработчики перехитрили правила соревнований, намеренно запрограммировав своих чат-ботов так, чтобы те говорили с ошибками, как порой говорят люди, или имитировали болтунов, обожающих всякие парадоксы и загадки, которые зачастую не имеют смысла. Исследователи ИИ сочли соревнование скорее развлечением, чем полезным двигателем для будущих открытий. В любом случае, если системы, которые мы обсудили, усовершенствуются до того, что сложно будет сказать, какие из них искусственные, Сделает ли это их мыслящими? Вопрос скорее философский, чем инженерный. В 1980 году философ Джон Сёрл предложил свой знаменитый эксперимент, с помощью которого хотел продемонстрировать, что это не так. Представьте запертую комнату с человеком внутри, вокруг него тысячи и тысячи выдвижных ящиков с китайскими иероглифами. В стене есть щель, через которую с регулярными интервалами поступает набор китайских иероглифов. У человека в комнате есть большая книга правил, которая говорит ему, какие новые иероглифы извлекать из ящиков и печатать для последующего возврата для каждого набора иероглифов. В каком-то смысле комната говорит по-китайски, но человек в комнате не знает китайского и просто манипулирует иероглифами в соответствии с правилами. Тут нет ни понимания, ни мышления. Система имитирует язык, как имитируют его некоторые птицы. Сёрл утверждал, что именно это делает компьютер при обработке человеческого языка. Утверждение верно и в случае с машинным обучением, когда вывод определяется с заложенными заранее статистическими ассоциациями, и в случае с более комплексными структурами из первых вариантов ИИ. Процесс может включать обработку входящих высказываний и использование грамматики, затем поиск в словаре и использование антологии для выявления ассоциаций с другими концептами. Но по мнению Сёрла, речь просто о более сложном наборе правил. Система это только синтаксис. Тут нет ни семантики, ни значения, получается, что у робота, использующего эту систему, интеллекта нет. Ни одно философское утверждение не обсуждалось с такой горячностью исследователями ИИ, обычно с целью опровергнуть аргументы Сёрла. Он говорит, что программы, которые часто называют сильным ИИ, то есть якобы обладающие ИИ, невозможный, в принципе. По его мнению, мы можем создавать лишь системы, симулирующие интеллектуальное поведение, известные как слабый ИИ. Он также утверждает, что нельзя рассматривать человеческое функционирование как информационную систему, где мозг это компьютер, а разум программное обеспечение. У живых существ имеются свойства, которых у машин нет. Мы не будем излагать здесь все аргументы против позиции Сёрла. Они широко публикуются и доступны для любого, кто захочет их узнать. Мы сосредоточимся на одном, связанном с роботами и языком. Его суть в том, что китайская комната полностью закрытая, и единственное взаимодействие с миром происходит в виде передачи китайских иероглифов внутрь и наружу. Но что, если комната это робот, способный ощущать свою среду и оперировать с ней? Не привяжет ли это иероглифы к реальному миру? Сёрл утверждает, что добавление сенсорных данных это лишь ещё один поток цифр для и без того перегруженного человека внутри комнаты, но без всякого смыслового значения. Исследователи говорят, что по крайней мере этот робот имеет реальную связь с миром и с вещами, на которые ссылается. Хоть мы и умеем создавать язык, ссылающийся о сам на себя. Слово это слово, а предложение это предложение. Любой, у кого есть маленькие дети, знает, что они учатся использовать язык в социальном контексте, который подразумевает связь слов с миром вокруг. В целом, слово это не вещь, на которую оно ссылается. Луна это не тот большой круглый светящийся объект в небе. В главе 8 мы видели, что робототехника развития пытается следовать параллельно усвоению детьми навыка координации между глазами и руками. Почему бы не применить такой же подход в обучении языку? Тогда символы будут связаны у робота с его опытом и памятью. Исследование в этой сфере затрагивает социальные процессы вокруг языкового развития, но базируется на другой философской идее лингвистической игры. Эту концепцию развивал философ Людвиг Витгенштейн. Он утверждал, что язык это не набор значений или отсылок к предметам, а составляющая социальной активности. Такую активность он называл языковой игрой. Потому что по его мнению, правила этой игры определяют, что делает каждое слово. Хороший пример имеется в дневнике писателя Достоевского, где автор описывает, как пять пьяных женщин на протяжении 5 минут ведут беседу, используя лишь одно слово. И это хорошо известное русское ругательство. В данной сфере проводятся многочисленные эксперименты с разными сценариями, где язык развивается через интеракцию с предметами и действиями из сценария. Для игры роботу нужна способность распознавать сходство и различия, или другими словами, способность успешно производить индуктивную генерализацию. Если показать роботу набор красных предметов, у него по задумке должна сформироваться концепция красного как общего свойства этих предметов относительно значений RGB с его камеры. Интересным аспектом подобных работ является то, что робот, чувствующий и действующий не так, как человек, генерилизует совсем другие свойства. В одном эксперименте в середине 1990-х с двумя автономными камерами, направленными на доску с разноцветными геометрическими фигурами, камеры сформировали общий словарь для описания картинки, но некоторые слова в нём отсылали к пустым пространствам на доске. Что у робота, по сути, компьютера в железной коробке, должно соответствовать радости или боли? Или, другими словами, связанным с нашим телом и тем, как мы себя чувствуем. В конце концов, всё это функции нашего биологического воплощения. По сравнению с любым живым организмом, мир робота крайне беден. Попробуйте, например, научить его, что такое горячий, по методу Хелен Келлер, у которой не было ни зрения, ни слуха, и которая почувствовала температуру, когда другой человек подносил её руку под струю горячей воды. Именно поэтому обучение роботов языкам и их пониманию процесс весьма сложный. Для него требуется интенсивное взаимодействие робота с реальным миром под наблюдением в ограниченных пределах. Инженеры, ищущие практические пути создания роботов, которые смогут удовлетворять человеческие ожидания в сфере понимания языка, вряд ли смогут отпраздновать победу в обозримом будущем.